Гризельда. У ног горы великой, древней, Где порождается под сенью трестников, и дремлют ближние деревни под шум младенческих валов, Жил юный принц, храбрец из млада, Своей провинции услада, Все редкие черты, какими не всегда. Не каждого природа наделяет. Дала ему счастливая звезда, сей дар. Великим небо посылает. Исполнен доблести и телом, и душою, Могучий статный принц, воякой славным был. И движем тайную по красоте тоскою Он высоко художество ценил. Победу он любил на поле брани и подвиги отваги почитал Все, чем истории гордится достояние, но больше он о том мечтал, что славою его страна помянет За счастье мирное, что он народу дал. Но сердце нашего героя Какой-то дух тревожный бередил и не давал ему покоя, и тайной горестью уточил. Всех женщин он обманщицами чтил, и не было такой на свете, чья подлинная добродетель не мнилась бы ему обманом, притворством, хитростью, дурманом, коварной жаждой обольстить, чтобы над мужчиною царить. К тому ж нередко ведь случалось, мужей обманутых и жалких видел он, добычу и ревнивых жен, и подозрением ненависть питалась, и много раз он клялся в том, что если искушать его природа станет, и новая пред ним Лукреция предстанет, он все ж не женится никак и ни нипочем. Приходит утро. Принц делами позаймется, какие он определил. Он только ведь о том печется, что подданный без жил. Немало вдов, сирот, замученных нуждою, он милостью вручал Иль подать тяжкую рожденную войною своим указом отменял. А там с делами распроститься — И на охоту он помчится, где вебрь могучий, и медведь ему не столько досаждают, Как те, кого он избегает. Вы девы, на кого заклялся он смотреть. А в это время те, кто счастьем народа, так дальновидно дорожат, все время наследники твердят, а без того грозят ему лихой невзгоды, являются они однажды во дворец чтобы своего добиться, наконец. И вот оратор, важный и чинный, красноречивейший хитрец, заговорил. И в речи длинной он принцу строго указал, наследник нужен нам для процветания края, чтоб принцев рот не угасал, а, как уж речь свою кончал, А новоявленный звезде сказал, что брак счастливый предрекая так блещет, как никто доселе не видал. Принц выслушал все это терпеливо и отвечал спокойно и учтиво. «Те чувства добрые, которые вели вас предложить мне бракосочетание, приятно мне, и преданные любви счастливые знаменования, сердечно тронутыми я». И завтра же хотел бы вас послушать, но осторожности я не хочу нарушить, а дело это таково, друзья. Взгляните, в счастливом семейном лоне немало дев пред вами взоры склонит. О, добродетель, доброта, какая искренность и чистота! Но девушек судьба вершится, едва супружество, венец достигнутыми. и конец! Все это мигом испарится». Недолго ей перемениться, Себя охота показать, Главой в семействе воцариться И на своем всегда стоять. Одна насупится Тяжка ей жизни ноша, Неисправимая святоша, Кричит, бронится день деньской. У той наряда до румяна, Кокетство, сплетни до романы И новый рыцарь каждую весной А это без ума влюбляется в искусство, все разрешает в двух словах, тончайших авторов раскритикует в прах, а у самой ни вкуса нет ни чувства. А та ударится в игру, в распутство, растратит деньги, все, что есть, продаст, едва последнюю рубашку не отдаст. Так развлекаясь, это к сумасброде. В конце концов одна и та же стать Гулять повсюду на свободе Да бедным мужем помыкать Итак скажу я вам Хотите, не хотите Нельзя счастливым брак тот почитать Где оба норовят главой семейства стать Если нужен вам женатый повелитель Ищите юной красоты Без гордости и суеты Она должна быть терпелива Послушливо и молчаливо, без прихоти и без пустой мечты. И я же не вам найти такое диво. Так кончил принц, и шпорами извиня вскочил немедленно коня, И в лес, как ветер он помчался, где стан охотничий его уж дожидался. Равнины скачет он, летят луга, поля, Вот, наконец, в тени дубравы, Привет трубят охотников оравы, И зверь тревожится рогам внемля. Уж гончие пошли в угол нетерпеливо, и там и сямо не мелькают, чережниво, Борзы ее рвутся и снуют, Огонь свирепой волчных взорах, Псарей здоровых волокут, что крепко держит их на сворах. Подолом влажным от росы. Собаки чуют свежий след добычи. Принц знак дает, и в свисте лаи, кличи, Уж за мчатся псы. Трубят рога, несутся кони. И ржание громкое погони, и лай расточенных псов. Покой долин смутил, и гомон дикий. Разносит эхо, повторяя клики. И вот уже кругом стена лесов. Но тут наш принц случайно или судьбою свернул дорогу и иною. Мечтой какой-то увлечен, он одиноко отъезжает, и вот уж все кругом стихает, ни рога, ни собак не слышит больше он. Куда заехал он по странности в Блестит ручей в тенистом окружении, Здесь тайным трепетом охвачен человек. природы чистое видение, Такой красой дарит воображение, Что принц благословил случайный свой побег. Исполнен нежную мечтою, Что нам дарят леса певучей тишиною, Внезапной душой и взором поражен — Он видит образ столь приятный, красою украшен благодатный, Какого никогда еще не видела. Сидела юная пастушка и вышивала у ручья, Овец, ленивая семья бродила тихо по опушке, и быстро двигалась игла. Могла бы покорить она дух самый дикий, своей лилейной березной, природной, свежей чистотой что пряталась всегда в тени лесов великой. Дышали детской нежностью уста, и очи сквозь пушистые ресницы сияли. Синева небес не так чиста, не так блестят вечерние зорницы. В восторге принц из-за кустов глядит, и сердце замирает в упоенье, но ветка под ногой хрустит. Пастушка обернулась в изумлении увидела его смущение ее объяло вспыхнула вдруг вся и стала так мила что и сказать нельзя такое дивное видение была красавица моя под этой стыдливостью прелестной увидел принц такую простоту невинность кроткую чистоту какая до сих пор была ему безвестна И вот она пред ним, во всем своем цвету. Каким-то новым страхом пораженный, В смущении трепетном идет к ней принц плененный И голосом дрожащим говорит, что от охоты он своей отбился, А к ней, быть может, доносился звук рога или топ копыт. «Нет», — говорит она, — «никто не появлялся здесь В чаще этой, кроме вас. Но что тревожится», ведь вечер чуть начался, к большой дороге выйдем мы сейчас. — Моей счастливую судьбою, — он говорит, — обязан я богам. Давно брожу я здесь по долам и сам, но ведать я не мог сокровища, какое хранится здесь в угоду небесам. Она глядит и видит. Наклонился гость к чистым водам ручейка и черпает его рука. Должно быть, жаждой истомился. — Ах! «Обождите!» — говорит она ему, и вот бежит к своей избушке, кружечку приносит, приветливо ему ее подносит и ласковой улыбкой ударит. Сосуды видел он из яшмы и агата, блестящим золотом покрытые богато, что ревность мастера искусно создала. Но нет, не так мила краса их дорогая, как эта кружечка простая которую ему пастушка принесла. И вот она ведет его к дороге, через овраг и склон пологий, по тропкам, через долы и лужки, через заводи и ручейки идет она. А принц за ней шагает, осматриваясь тщательно кругом. Ведь он мечтает уж о том, чтоб вновь прийти сюда тайком, и все заметы примечает. Вот, наконец, в березняке они с пастушкой очутились, и на равнине вдалеке, из-за деревьев, им открылись золотые кровли на его дворце. Свою красотку покидая, как будто бы из света в тьму, идет он, медленно наступая, и грусть щемит, и сердце жмет ему. Но память о лесном видении от раду сладко в душу льет, А утром он проснулся, и томленье, и смутная тоска его гнетет. С утра торопится он на охоту снова, и уж нарочно в этот раз он поскакал дорогой новой и это всех уединясь, почаще долом и тропам уединенным, что взором он запоминал влюбленным, он ищет путь. Любовь ведет его, Свои заметы там и тут он узнает, И вот ее приют, Пастушки юные видит он жилье. Они одни в лесу с отцом Здесь обитают, Ее Гризельдой называют, И молоком овец живут они, А прялка и руно в руках девицы, Без помощи его столицы Дают одежды им свои. Чем дольше смотрит он, тем все живее сладостью очей. Лица живая младость, и сердце обольстительные сны, и красота, и голос звонкий, как будто искоркою тонкой, чутьем души озарены. От счастья сердце замирает, так радует его нежданная любовь. И в тот же самый день он собирает совет старшин и речь им держит вновь. «Ну вот». И я решил жениться, как вы того желали. Но жену из чужедальних стран себе не возьму. В своем краю найду пригожую девицу. Обычай предков должен соблюдать. Однако я не стану торопиться и выбор свой до свадьбы объявлять. Едва решение принца услыхали, обрадовались все, заликовали. Такой тут был восторг и пыл, сказать нельзя... На улицах шумели, плясали, обнимали, спели, а пущий всех оратор счастлив был. Он был уверен в самом деле, что он один все это совершил. Поистине себе я выбрал путь неложный, ведь с красноречием и бороться невозможно. Так он себе довольный говорил. И было тут на что смотреть и поделиться, как все красавицы столицы стремились в принца заслужить, а принц не раз уже говаривал спокойно, что только скромностью, невинностью пристойной он тронут, может быть, что делать. Стали тут наряды поскромнее. И голоса куда нежнее покашливают. Личики бледны, на поллоктя шиньоны победнее. Укрыты шейки, рукава длиннее. Ну, разве пальцы в кончике видны? А в городе кипит работа. Ведь недалек уж свадьбы срок. Для всех искусников забота. Каретники давно уж сбились с ног. Такие... Чудные повозки, уж так затейливые и хорошие, На них повсюду злато блестки, А краски яркие и свежи. Там, чтобы видеть всё бестолкотни и давки, Помосты, загородки, лавки, Тут триумфальный хорок ряд, Колонны золотом горят, И принца воинскую славу возглашают, Но и любви и над ним победу прославляют. А там, среди зелени утаины, потешные огни с их безобидным громом и шумом резвым и знакомым, вот-вот на небеса гореть взлетят они, блестят на площади огни. Танцоры носятся, готовя представление, все улицы музыкою полны. А из Италии, на удивление, десятки нимф богов понавезли. Приходит свадьба долгожданный день, оживленный и желанный. На небе, ясном и живом, едва лучи рассвета встрепенулись, в сиянии злато-голубом немедля, в попыхах все девушки проснулись, и, любопытствуя, народ со всех сторон бежит. А там и сам гвардейцев легион расставлен, Важно для порядка, чтоб чинно было все и гладко. А в замке принца музыка гремит, Рожок и флейта, и гобой с фаготом, Да дробь по улицам трещит, Всем барабанщикам работа. Вот, наконец, и принц друзьями окружен, Их крики радости встречают, На удивление всем неспешно он из города спокойно выезжает, так каждый день гуляет он. «Ну, — говорят в толпе, — опять, видали, на травлю едет принц. На что ему полон любовный? Нет, брат, не загнали, зря болтали. И мчится принц путем своим». Поляные поля, вот показались горы, въезжает в темный бор, И свита едет с ним в смущении, опуская взор. Любимые места, вот милые лес и дол, и сердцу принцеву их узнавать приятно, Вот наконец, и домик благодатный, где он любовь свою нашел. Молва о свадьбе всюду говорила, а у гризельды сердце ныло. И, приодевшись, как могла, она спешит скорее своего приюта и в эту самую минуту с порога своего сошла. «Куда бежите вы так торопливо?» Ей принц, встречая, говорит и нежно на нее глядит. «Постойте-ка, мое лесное диво, ведь свадебку мою играю я сейчас, а ей никак не быть без вас. Я вас люблю». Вас выбрал я женою из тысячи красоток молодых, и проведете вы всю жизнь свою со мною, коль не отвергнете вы добрых слов моих. — Ах, — говорит она, — как я поверить смею, чтоб мне такая честь! Шутить я не умею, а вам охота разогнать тоску. — Нет, — отвечает он, — мы вас избрали, с отцом уж мы потолковали, а принц давно уже открылся старику. Иди, пастушка, к пастушку, и будем жить, как милые жевали, живали. Но чтобы мир меж нас в семействе был всегда, и счастье было нашей долей, клянитесь, что у вас не будет никогда иной, чем мужней воли. Я обещаю вам, и буду в том верна, когда простой пастух бы стал моим супругом, его бы слушалось я только одного — А что же, если будет другом мне повелитель мой, Кого еще мне слушаться, как не его? Так принц в любви своей открылся, И пышный двор ему рукоплескал. А чтобы всяк в его решении убедился, Ее принцессой обредить он приказал. Спешат придворные, Прислужницы девицы бегут в избушку, И, запыхавшись в конец с искусством, Коему нельзя не подивиться, Пастушку обрежают под венец. Пора кончать рукам проворным, Но любо посмотреть придворным, Как чисто в горнице у ней, Хоть и куда нельзя обедней. И деревенская избушка, Где под платанами жила моя пастушка, Им кажется жилищем фей. Вот, наконец, идет Принцесса и настоящий, она в одежде, пышной и блестящей, Несется шум навстречу ей, в ладоши хлопает все громче до звончей, При этом шуме неуемном. Бедняга принц влюбленный наш вздохнул, Пастушку бедную перед жилищем скромным он, сожалея, вспомянул. На колесницу из слоновой кости спокойно поднимается она, За нею гордый принц — Толпа порыжена, кругом теснятся свита, гости, он с ней, ему навек Гризельда отдана. Вот счастье друзья, а войны лучше бросьте, за ними двор, всяк соблюдает чин, порядка старшинства не минит ни один. Со всех сторон народ навстречу выбегает, покрыв окрестные поля, про выбор принца Все уж знают и с нетерпением ждут Далекий шум внемля. Вот, наконец, они через толпу густую Не просто провести процессию такую, Повсюду крик и шум, толпятся старым лад, А лошади дрожат, храпят, бросаются, Придут ушами и зря над ними хлопают бичами. Вот, наконец, они... Во храм вдвоем вошли, и цепью вечной обета верного предвечный соединил супругов там. Оттуда в замок поскорее, где ждут веселые затеи, турниры, танцы и бега, и маскарад. Мелькают сотни лиц, смеются и шумят, а вечером бог Гименей Пригожий венчает сладостью супружеская ложе. На утро полон новых двор гостей, то изо всех провинций явились посланцы поздравить принца от всех селений и от всех его людей. Среди придворных в пышном окружении Гризельда и не чувствует смущений. Как королева им кивнет, словечка бросит, да и губки подожмет, и так мила и осторожно. И так приветливо, что кажется кругом она, когда бы то возможно, и нравом, чем лицом. Разумница моя, увидевшая примеры, переняла тончайшие манеры, и с первых дней смиренное дитя принцессой сделала с шутя. А знатных дам своих средь пышности богатой она ласкала, как детей, посла их так же, как когда-то своих овечек прежних дней. И года не прошло, что свадебку сыграли, как родилось дитя у царственной читы. Но это не был сын, которого так ждали, а девочка чудесной красоты. Отец в восторге был. Она ему казалась прелестной и мила, и впрямь она была так хороша, что мать ей любовалась, и просто оторваться не могла. Сама кормить она малютку захотела. но как ей откажу, ведь лишь о том она и молит, просит у меня. И в этом отказать, ведь злое дело, а та, что может этого и вовсе не желать, наполовину только мать. Тем временем наш принц Иль охладился. От пыла любви, и в бешеной его крови все тот же дух тревожный пробудился, но он, как прежде, погрузился в жестокие сомнения свои. Чему в жене своей он ни был бы свидетель, не видит искренности в ней? Чиста уж слишком, добродетель, Все это заподня для простаков мужей, И подозренье душу угложит И верить он уже не может, И радости любви страшится, Во всем ему коварство мнится. Чтобы излечить болезнь души тоскливой, Подглядывает он, следит, Готов смущать ее тревогой боязливой, А то надменностью спесивой Ей беспричинно докучать сомнениями, В ее натуре лживый нельзя, — он говорит, — мне ум свою сыплять. Коль добродетель непорочно, то что бы с ней ни не делал я нарочно, она лишь крепче может стать. В своем дворце и он замыкает подальше от утех шумливого двора. Она одна в своих покоях пребывает, и белый свет чуть виден ей с утра. Уверенный, что украшения, наряды пышные, полны для женщины всегда значение, и ей безмерно нравиться должны, он строго требует обратно, рубины, жемчуга и тысячи забав, Все, что когда-то в нежности понятной, он ей дарил, ее супругом став. А наш, чья жизнь не знает, пятен, кому один закон понятен, свой долг супруги исполнять. Ему не хочет возражать. И видя, как он рад безмерно, она сама довольна, верно, не меньше, чем когда пришлось их получать. Чтоб испытать, меня супруг мой мучит, так думает она. И ясно вижу я, что добродетель укреплять он учит. А в праздности душа истлела бы моя. Если даже он о том не помышляет, одно должна я знать, что так судил Господь, чтобы душа могла соблазны побороть. О, сколь же тех судьба несчастна, Кто прихотью своих страстей Идет дорогу ее опасной, Пустых желаний, праздных дней! Создатель наш — не скоро суд творящий пускает их скользить над пропастью грозящей и медлит их остановить но благостью своей великой и святою меня избрал он любящей рукою чтоб мне помочь и научить возлюбим же его благую строгость нельзя счастливый быть не пострадав возлюбим отчую суровость в своей любви он вечно прав Принц видит доброе ее повиновение приказом сумрачным его и думает. Ее притворное терпение еще крепится, но не выдержит того, когда направлю я мучение на то, что ей милее всего, к ребенку своему, к принцессе нашей милой. Она привязана с невыразимой силой, вот в чем ее я должен испытать, и подозрение гнет постылый, тогда смогу я разогнать. А в это время мать кормила дитя невинное свое, та на ее груди играла и шалила, смеялась, глядя на нее. «Я вижу, — молвит он, — вы любите ее, и все же должен я отнять у вас с малютку, чтоб в нежном возрасте всемерно ограждать от вашей грубости ребенка разум чуткий. Счастливая судьба!» дала мне отыскать особу, что ее способна воспитать и в добродетели, и в вежливости тонкой, которые нужны ребенку. Расстаньтесь с дочерью своей, сейчас придут сюда за ней. И он уходит. Нету силы, не так безжалостны глаза его, чтоб видеть, как из рук ее чужие вырвут плод привязанности милой. Она в слезах, Одна, как будто над могилой, И ждет несчастный миг, Не помни ни о чем. Но лишь она посланца Увидала вершителя жестокой казни сей. «Должна я слушаться», — сказала. Малютку, милую, груди своей Она последний раз приезжала И отвернулась поскорей. А девочка ручонки тянет к ней «Дитя у матери несчастной отнять» или сердце вырвать ей? Что с этой пыткой ужасной сравнится? Казни нет людей. Вблизи от города обитель процветала, известно с древности глухой. В уставе строгом там спасалась дев немало под взорами и и святой. И вот туда... В уединении, скрывая девочке происхождение, Ее отправили, сказав вперед, Что ждет игуменью вознаграждения, достойный ее забот. А принц старается охотой позабыться. От угрызений он не может излечиться. Вслед за жестокостью такой Супругу ведь он боится. Она ему, как гордая тигрица, Лишенная тигренка злой рукой. Но он ошибся. С той же добротой, все так же ласково она его встречает, все с той же нежностью ему внимает, как в дни любви минувшую порой. Он тронут, он горит живым волнением, душа наполнилась стыдом и сожалением, но ненадолго. День-другой он к ней идет с притворными слезами, чтобы опять язвить такими речами. Он говорит... Склониться перед судьбой нам надобно. Ребенок умер твой. Удар ужасный этот поражает ее смертельно. Силы покидают, а принц на нем лица нет. И потрясена к нему бросается она. О горе матери на миг позабывает. Ему помочь она должна. Этой беспримерной добротою! Этой дружбою супружеской живою внезапно принц обезоружен был. И подозрение жестокий забыл, и вспыхнуло в душе желание ей тотчас правду рассказать. Но гордость желчного страдания уста замкнула и заставила молчать. Еще, быть может, эта тайна полезная кажется случайно. Но с той поры любовь. Опять вернулась к ним со всеми ласками своими и стали вновь гореть они огнем одним, влюбленными и молодыми. Пятнадцать раз в своих двенадцати домах уж солнце побывало, и в его лучах живут супруги наши нежно, а если иногда супруг мятежный помучает супругу вновь, то лишь за тем, чтобы любовь не засыпала безнадежно. Как в кузнице своей работы, кузнец на уголь брызгает водою, Чтоб, затихая под залою огонь не потухал в конец. А наша юная принцесса растет, отстаивая мессы сердечной, снежной простоты, от милой матери в наследстве и досталась, от отца к ней присоединялась величие благородные. Черты такие нравятся, а это ведь не малость тем более для юной красоты она повсюду как звезда блистает и вот однажды некий кавалер красавец юный доблести пример ээввограде замечает и тотчас же любовь его воспламеняет инстинктом счастливым красавицам дана способность без самообману немедленно любви заметить рану в тот самый миг когда она нанесена И так принцесса знала верно, что любит он ее безмерно и поупрямившись перед собой самой. А так должны всегда ведь поступать девицы. Успела и она влюбиться и привязаться всей душой. Такому милому нельзя не поделиться. Он был красив и храбр, и в предках именит, и перед принцем он сумел уж отличиться, и милостями тот его дарит. Поэтому весьма доволен принц остался, когда счастливой любви дознался любезной дочери своей. Но странно ему пришло желание заставить их купить блаженство жизни всей ценой жестокого страдания. «Приятно будет видеть счастье их», — так рассуждает он. «А все же пусть то, что им всего дороже, не за бесценоком достанется таких неценимых вещей недорогих». А между тем жены терпение проверю опытом таким, что, может быть, мои сомнения рассеет без следа, как дым, но чтобы все ее величие узнали, чтоб кротость, доброту ее в печали ценили все достойные сердца, чтоб все признали, наконец, в ней высшей благости венец и восхваляли бы Творца. Велит он объявить, что, не имея сына, Подумать должен он о будущем струны. А так как он и дочери единой решился, брак такой не может быть причиной препятствовать ему искать другой жены. И он нашел. Она высокого рождения, в монастыре воспитана она, супругу, он ее берет без промедления, чтобы она ему наследника дала. Вообразить себе, возможно ли, горе влюбленных наших с этой вестью вскоре, Приходит принц к жене. Он должен ей сказать, что здесь она не может оставаться, и надо им теперь расстаться, чтобы крайнего несчастья избежать. А не завести ее происхождение. Народ толкует, и ему по принуждению супругу новую дают. «Идите, — говорит, — назад в свою избушку, и вы опять оденетесь пастушкой, одежду вам уже несут». Спокойно, как всегда, с безмолвным постоянством Прощается она со всем своим убранством, И в тихой ясности ее чела Печаль едва заметна лишь была. Все теми же она пленительно чертами, Лишочи кроткие наполнились слезами, Так иногда весной случается под час и дождь, и солнышко за раз. Вы мой супруг, мой повелитель милый, Так, говорит она, почти теряя силы, от ваших страшных слов душа горит в огне, но я всегда вам говорила, повиноваться вам всего дороже мне. К себе идет она в покое золотые, наряды пышные свои снимает там, и уж уж приготовлены другие одежды, бедные, простые, когда-то в них она бродила по лесам. Покорно в бедном одеянии идет она к нему и молит На прощание. Как из дворца от вас уйду, когда прощения мне не даст супруга строгость, могу перенести я бедность и убогость, но гнева вашего снести я не могу. Когда бы знали, вы, как милость сердце ценит, у тех и будет мне она от вас вдали, а время вечно не изменит ни преданности, ни любви. Покорность тихая, души величие под этим рубищем простым. Так принца тронули страданием своим, что юная любовь в сияющем обличии опять возникла перед ним. И он в невольном умилении, стараясь слезы удержать, едва не бросился в волнение ее обнять. Но в этот миг могущественно грозно желание загорелось твердым быть, и торжествуя над любовью слезной, его заставило спокойно говорить. Смирением вашим я доволен. Но уж поздно о прошлом вспоминать. Счастливого пути ступайте, вам пора идти. Она идет, за ней старик-отец шагает, Опять в одежде деревенской он, Глаза в слезах, и тяжко он страдает. Внезапным бедствием сражен. Она ему. Идем в наш лес густой и дикой, Идем, там отдохнем мы в тишине великой, Из сожаления покинем мы дворец. В избушке нашей нет ни роскоши, ни злата. Она одной невинностью богата, но там покой и мир. Вот счастье, наконец. Опять кудель берет ее рука, лесным безмолвием, спокойствием объята. И вот она идет на берег ручейка, где принц нашел ее когда-то. Спокойно в душу льется тишина, и об одном лишь молится она. Пусть будет славным он, богатым и счастливым. Желание пусть исполнится его. Горячим сердце, кротком, терпеливым, любовь, одна любовь и более ничего. А принц, о ком она вздыхает, ее желая снова испытать, однажды ей велит сказать, что видеть он ее желает. Гризельду встретил он спокойными словами. Мне нужно, чтобы та, с кем я иду во храм, Ко мой завтра жизнь отдам, была довольна мной и вами. Мне так угодно. Я вас прошу о том, чтобы вы мне помогли в желании моем. Пусть все ей нравится, что мне по нраву. Сыграем свадьбу на славу, и пусть любовь мою увидит все кругом. Итак, устройте все скорее. Покоя уберите ей с богатством, с роскошью затей». Да попышней, повеселей. И помните, я прошу всечасно, пусть это будет вам закон, что этой девушкой прекрасной я пылко увлечен. А чтобы вы могли судить о том доверии, с каким всегда я вас сужу, я вам невесту покажу, которую угодить должны вы в полной мере. На левантийских высотах не так пленительно Аврора, Как явила в своих очах принцесса юная, И взоры едва Гризельда подняла, Как в глубине души та нежность расцвела, Что сердце матери питает. О прежнем счастье, о юности своей Она невольно вспоминает И мысленно про дочь свою гадает. Ей было бы столько ж лет, любимица моей, И, может быть, была б красавица, кто знает. Так ей понравилась принцесса, В этот миг, и так порыв ее был пылок и велик, что лишь принцесса удалилась, Гризельда очи к принцу подняла и речь такую смело повела. Вам, повелитель мой, я докучать решила с нехитрой речью. Коль для вас открылась, принцесса и, милую, другая жизнь сейчас, так знайте, что она, воспитана прилежно, не сможет вынести своей душой нежной того, что вытерпела я от вас. Нужда и бедность закалили меня в смирении с детских лет. Я выдержала все, чему название нет, и жалобы уста мои не приносили, не приходило с горе ей терпеть. И если в придется ей сидеть, зачахнет и умрет. Я это верно знаю. И вас, мой принц, я заклинаю ее ласкать, любить, жалеть. Подумайте о том, — ответил принц сурово, чтобы исполнить то, что я велел, что, может, не открыть такого, чего не знал бы я, простой пастушке, слова, и как судить ей мой удел? Гризельда ничего не отвечала, и очи опустила, и ушла. А между тем гостей в столицу призывала стоустая молва. Принц во дворец их приглашает, и в пышном зале, что огни торжеств еще не озаряют, Речь слушают его они. Надежды, призрачной туманы, как видимость, полны обмана, примеров этому несчесть? Кто скажет, что моя невеста молодая, несчастлива, корону ожидая, а на поверку так оно и есть? Скажите, кто из вас поверит, что юный рыцарь сей, отважный весельчак, турниров-обожатель, скуки враг? На празднике моем грустит и лицемерит, а между тем все это так. Поверить можно ли, что если все ликует, Гризельда видит и не плачет, не тоскует, ни жалоб нет у ней, ни грустного лица, и нет ее терпению конца? И, наконец, скажу, ведь жизнь моя счастлива, другую отыскать такую б не смогли вы, Милее не найти избранницы моей, Но если б нас судьба навек связалась с ней, То казни бы не выдумать ужасней, И не было б меня несчастней Среди несчастнейших людей. Загадка эта вам трудна и непонятна, Но разъяснить ее вам будет мне приятно, И, разъяснив ее, навек я истреблю Все те несчастья, о коих говорю. Узнайте же, друзья, Твою милая девица, которой будто бы пленился я душой, Мне дочь родная, и на ней жениться не я, рыцарь должен, молодой, он к ней привязан страстью чудной, Друг друга любят обоюдно, узнайте, наконец, Что живо тронут я супруги кротостью примерной, Ее покорностью безмерной, ведь ревность недостойная моя ее изгнала не обещаю любовью преданной жестокости скупить. И одного лишь я желаю, чтоб горести своей могла она забыть. И постараюсь я, раскаянием объятой, ее желание предупреждать, сильнее, чем я желал когда-то, ее мучениями терзать. И пусть для всех времен легендой величавой живет рассказ о ней, о твердости ее пусть все узнает. Так я венчаю славой, Великую любовь, сокровище мое. Как темный облак набегает, Мрачнеют небеса, Идет суровая гроза, И день тускнее замирает, Но вдруг зефир смея слетит, Он тучи рвет, и свет горит, И радостен природы вид, Так здесь, во всех очах, где тихо грусть дрожала, веселье вспыхнуло и заиграло. Навстречу словно радостным лучам принцесса вздрогнула младая, отца безвестного нежданно узнавая, и плача бросилась к его ногам. Целует принц ее, подняв с колен водит, и к матери родной она отцом подходит. А мать едва к счастья не убил, она почти что падает без сил. Так много лет ее страдание гложит, и твердая душа ее смиренно претерпела все, а радость вынести не может. Едва могла она в объятия заключить потерянную дочь, рыдание грудь тревожит, она лишь в силах слезы лить. Не надо плакать, час настал от рады, наденьте прежние блестящие наряды, нам должно свадьбу дочери сыграть. И в храм ведут тотчас щиту младую, Где обоюдный их обед соединит сердца, Связуя их нежной верностью на много-много лет. Шумит столица, щита щит стучит в турнире, И музыка вовсю гремит на пышном пире, Но даже там, где жизнь так весело шумна, Все смотрят на Гризельду. Вот она, великая в своем терпении, Всех вызывает восхищение, хвалами всех окружена. Все рады до того, что прославлять готовы капризы принца, всем теперь ясна его премудрость в искусе суровом, Предстала всем в сиянье новым, Гризельда, верная жена, Навек примером образцовым.